Я окинул злым взглядом лежащую на столе большую роспись, то есть тот самый отчет, и решительным жестом отодвинул ее в сторону. Пора заняться более насущными делами, а это подождет. В конце концов, если османы решили серьезно взяться за Русь, скоро вполне может оказаться, что мне будет глубоко начхать на любые подобные отчеты пропусти рявкнул я немому татю и спустя несколько мгновений в мой кабинет ввалился боярин салтыков в сопровождении еще двух бояр Беда, государь снова начал салтыков османы азов осадили войско видимо невидимо пушек дёжи много с собой понавезли видимо невидимо это сколько Все еще не отойдя от осознания того факта, что я, вот идиот-то, теряю деньги, отрывисто поинтересовался я. И Пушек тоже. — Цифры, говори. И откуда известно? — Так это, — растерялся Салтыков, — голубь грамоту принес. — А твои воды? Петра Басманова. — И где она? — Да вот же. Торопливо протянул мне тонкую полоску бумаги боярин. Я быстро пробежал ее глазами, хмыкнул, затем пробежал еще раз. Что ж, все как и ожидалось. Я сел в кресло и откинулся на спинку, прикрыв глаза. Но! Помоги нам, Господь Иисус Христос и Пресвятая Богородица! Ну, помоги! Твоя ж земля, правда! «Ну чего тебе стоит-то?» «Так», — напористо начал я, поднимаясь на ноги, — «собирай дому. Будем решать, что делать надобно». Лицо Салтыкова озарилось потаенной радостью, мол, до этого царь думу собирать и думать забыл, а Эван как припекло, так сразу думу. Но дело было не в этом». Совет мне действительно был нужен, но я мог, и, вероятно, с большим успехом получить его и приватно, пригласив к себе пару-тройку людей, которых я считал наиболее опытными. Сбор думы нужен был для другого. Я собирался вытрясти из бояр денег, потому что оставшаяся после отца кубышка уже была опустошена почти на три четверти. А что касается годового бюджета, то я зло скрипнул зубами. Я терял деньги. В первый день нагнуть думу мне не удалось. Бояре почувствовав слабину, ну или то, что они посчитали таковой, сразу же осмелели, начали разводить говорильню давать мне всякие дурацкие советы, типа послать посольство к римскому кесарю и уговорить его ударить по османам. Вот ведь титана мыслей. А я что делал-то? Вечером я все равно собрал нескольких бояр и окольничьих и уже узким кругом обсудил, что мы можем сделать. За прошедший год Азов, конечно, не превратился в совсем уж неприступную крепость, но против прежнего укреплен был весьма изрядно. И сейчас там сел в осаду гарнизон во главе с Петром Басмановым, состоящий из восьми тысяч московских стрельцов, самой боеспособной части стрелецкого войска, за последние четыре года прошедших огонь, воду и медные трубы, а также около пятнадцати тысяч поместного войска, при почти четырех сотнях пушек, десяти тысяч посошной рати и доброго запаса пороха, ядер, свинца и продовольствия с фуражом. Причем все пушки были отстреляны, и по каждой определена должная пороховая навеска, и подобраны, и откалиброваны ядра. Здесь с этим делом вообще была просто беда. Стандартных калибров, считай, и не было. Все лили пушки кто во что гораст, но в лучшем случае на глазок или на самую примитивную мерку, из-за чего из почти тысячи больших и средних пушек, что мы захватили в Азове и иных крепостях, а также в крымских городах, мы лишились около двух сотен, большая часть из которых оказались разорваны во время пробных стрельб, а почти для четырех десятков — не нашлось подходящих по калибру ядер, и их также пришлось отправить в тыл на переплавку. Но зато все остальные были подготовлены к бою. По всему выходило, Азов османом не по зубам. К тому же он всегда может получить помощь от соседних крепостей. На следующий день с помощью уже совсем старенького Иова, Я дожал таки бояр, и Дума приняла решение собрать поместную рать вотчеников, без которой я пока на юге вполне обходился. И триста тысяч рублей казны с них же, также из церковных земель. А кроме того, тем же вечером, вызвав к себе дияков приказы большой казны, я разобрался-таки, в чем причина падения сбора налогов. «Крестьяне пашню не подымают», — сразу же огорошила меня заявлением дьяк Семен Рукавишный. «То есть?» — не сразу понял я. «Это-то тут при чем? «Так ведь тягло-то с распаханной пашней считают», — взирая на меня удивленно, не понимая, как это я могу не врубаться в совершенно очевидные вещи, пояснил дияк. «А как ты, государь?» Своими немцами голландскими научил их, как с меньшего клина больше хлебца получить, так уже они начали меньшие клины распахивать, чтобы тягло себе уменьшить. Я несколько мгновений сидел с ошарашенным видом. Ну вот, блин, устроил себе. Пошу тут все по учебнику, новые технологии внедряю, экономическую эффективность повышаю и все такое прочее и радостный жду отдачи. А выходит, все наоборот. Нет, налоговую систему нужно срочно менять, а то она мне все мои усилия нахрен загубит. Ну, да это дело ни одного дня. К тому же бояр мне дожать удалось. Этот год протянем. В отцовской кубышке кое-что осталось, да и собственные вотчины где бешеными темпами развивалось производство, с будущего года также должны были начать приносить куда больший доход. Главное, причина установлена, а как ее устранить, теперь придумаем. Через две недели, когда я уже прибыл к войску, которая исполчалась под Воронежем, выяснилось, что первые наши прикидки оказались излишне оптимистичными потому как в осаду сели все четыре крепости разом. К Темрюку подошло войско эрзерумского Бейлербея, численностью почти в 50 тысяч человек. Впрочем, собственно, воинов у него было не более 30 тысяч, а артиллерии вообще около сотни орудий, причем в подавляющем большинстве совсем не осадного калибра. Так что казаки, засевшие в Темрюке, По идее, осаду должны были выдержать. Румелейский бельяр выставил два войска. Основное, численностью вместе с присоединившимися к нему отрядами Буджакской и Едисанской Орды и ополчением вассальных османам Валахов и Молдаван, около ста тысяч человек, при примерно том же соотношении воинов и вспомогательного персонала, то есть турецкого варианта, Посошной рати. При двухстах орудиях, под началом самого бейлер Бейлербея, двинулась на очаков. А второе, численностью уже всего двадцать тысяч человек и совершенно без артиллерии, высадилось в Крыму. Как видно, командующий этой группировкой собирался усилить свою армию остатками крымского войска и ополчением, набранным в крымских городах и там же разжиться артиллерией, но оказалось, что эти надежды тщетны. Крым практически обезлюдил. Из-за войны и особенно башкирского промысла численность населения Крыма, причем как мусульманского, так и всех других вероисповеданий, уменьшилась более чем в 10 раз. Из-за устроенной башкирами резни В крымские города практически прекратились поставки фуража и продовольствия, цены на продукты взлетели до небес, так что всю зиму из городов продолжался массовый исход населения. А как бы вы поступили, если стоимость проезда на корабле до какой-нибудь Варны или Бургаза практически сравнялась с ценой продуктового набора, позволяющего выжить в течение недели? Бей, командующий вторым, румелейским войском, столкнулся с тем, что ему придется штурмовать свежеотстроенную и оснащенную почти тремя сотнями пушек крепость Перекоп, защищаемую почти таким же количеством войск, что и у него, и делать это без помощи хоть какой-то значимой артиллерии. Так что за Перекоп можно было не волноваться. А вот Очаков осаждал сам великий визирь, также с почти стотысячным войском. В его составе находились самые элитные турецкие части. Сорокатысячный корпус Капыкулу, в который входила отборная османская пехота, янычары, артиллеристы Топчу, оружейники Джебейди и фурлейты Топ Арабаджи, а также четыре Белюка-конницы личной гвардии султана. Остальное составляло темариотское ополчение центральных вилайетов империи. В принципе, такого же многочисленного и столь же хорошо оснащенного и организованного войска не могло в этот момент выставить ни одно другое государство цивилизованного мира. Да что там такого же? Самые крупные европейские христианские государства при крайнем напряжении сил с трудом наскребли бы войско численностью в треть от того, что сумели выставить османы. Случилось именно то, чего я боялся больше всего. Я остался один и попал под раздачу основных сил османской военной машины. Теперь оставалось только держаться.